Глава 6. Джип летел по ночной трассе, опасно лавируя между машинами. Черный лес из вековых сосен все чаще обступал дорогу, и лишь уличные фонари выхватывали бесконечные высокие заборы по обе стороны. Дома за ними были видны редко, темно и слишком большие участки. Где-то через полчаса автомобиль притормозил на КПП, миновал шлагбаум. И снова лес и неприступные ограды. Лес, лес, лес, и ни одного прохожего, только машины. Все реже и все дороже с каждым преодоленным километром. — Дом далеко от Москвы? — поинтересовалась Тая тихо. — Нет, мы объезжаем, — хрипло отозвался Кирилл, не открывая глаз. Он откинулся головой назад в своем глубоком кресле и, кажется, почти дремал. На запрокинутой шее отчетливо выступал кадык. Руки свободно покоились на широких подлокотниках. Тая украдкой рассматривала его правую кисть, лежащую ближе к ней. Крупная ладонь, заметные вены, длинные пальцы, идеальные овальные ногти, кольца нет. Красивая мужская рука, таящая в себе осязаемую физическую силу и жестокость ее хозяина. Выразительная. Она хотела бы ее нарисовать. Не будь ее обладатель, так ей неприятен. Взгляд задержался на пустом безымянном пальце. «У вас есть семья?» — сорвалось с губ девушки раньше, чем она успела подумать. Мужчина приоткрыл тяжелевшие веки и скосил на нее глаза. «Теперь только мать», — медленно проговорил. «Ее зовут Ида Леонидовна. Скоро вы познакомитесь». И опять сотни вопросов завертелись у Таи на языке. «Какая она? Такая же суровая и закрытая, как вы?» «Как она ко мне отнесется?» Но та и решила смолчать и больше не мешать отдыхать своему неразговорчивому спутнику. И без того все узнает. Подъехали к сплошным высоким воротам уже глубокой ночью. Вышел охранник, поздоровался, запустил на территорию, которая больше напоминала огромную турбазу в лесу, чем частное владение. Сосны, проложенные аккуратные дорожки, постройки между деревьев в одном стиле гармонично вписывающиеся в ландшафт, много подсветки. Тая заерзала на сиденье с любопытством припав к окну. «Настоящее поместье!» — почувствовала прожигающий ее профиль снисходительный взгляд Кирилла, но решила не обращать внимания. Он в этом живет, ему не понять. Да и ей плевать, что он о ней думает, хоть в глубине души и чуть-чуть царапала обидой. «У них один отец». Все это могло быть привычным и для нее. Джип шоркнул шинами и остановился у самого крыльца огромного особняка в современном стиле. Из дерева, стекла и бетонных с виду грифельных вставок. Тая такие дома видела только в фильмах и на просторах интернета. Лаконичность, многоуровневость, футуризм и ломаные линии. Строение, будто продолжение пейзажа. Очарованная девушка выпрыгнула из машины первой не дождавшись, когда водитель откроет ей дверь. В нос тут же ударил смолиной запах хвои и влажный, свежий аромат близкой воды, усиленной ночной прохладой. Тая не видела водоема, слишком было темно и кругом деревья, но его близкое присутствие ощущалось каждой клеточкой. И такая тишина, густая, наполненная, какая бывает только в лесу, Такой в донских степях не найдешь. Даже настроение скакнуло вверх. Так здесь было будоражаще хорошо и одновременно непривычно. Но лишь до момента, пока Кирилл нетерпеливо не окликнул ее, крутанув резким жестом запястья и выразительно посмотрев на часы. «Пойдемте, Таисия, утром оглядитесь». И сразу снова накатила тяжесть, вызывающая желание сгорбиться, чтобы хоть как-то закрыть область сердца. Она не отдыхать сюда приехала, и никто ей не рад. Кирилл ее лишь терпит и надеется, что она исчезнет из его жизни через пару дней, такой же бедной, как и была, и больше он ее никогда не увидит. Да, извините, — глухо откликнулась вслух и пошла за ним в дом. Внутри дом поразил Таю не меньше, чем снаружи, прежде всего простором и количеством воздуха. Половина стен была из стекла, и открывающаяся панорама уводила в лес за самый горизонт. Наконец стало видно блестящее от света милуны огромное озеро, еще открытый бассейн и живописный деревянный пирс вдали. Захватывало дух. Над холлом был бесконечно высокий потолок, придающий еще больший объем. Широкая лестница, ведущая на верхние этажи, была в самом конце, сбоку. Большие деревья в гранитных катках, напоминающие своей причудливостью гигантский бонсай. Стеклянные перегородки вместо перил. Тая проследила взглядом по ступеням вверх и наткнулась на наблюдающую за ней со второго яруса женщину. Высокую, неопределенного возраста, в шелковой черной пижаме с удивительно белыми короткими волосами и совершенно бесцветным лицом. Девушка замерла, перехватив ее взгляд. Холодный, как арктический лед. Женщина вся была воплощение снежной королевы. Безупречная осанка, худощавость, граничащая с нездоровьем, надменная посадка головы, острые скулы, тонкие губы, высокий лоб. Не красавица, но такое лицо не забудешь. Оно словно азотом выжигается в памяти навсегда. И этот недобрый холодный взгляд, который уколол ее в последний раз ледяной иглой и переметнулся на входящего следом мужчину. как долетел голос ее был низкий и твердый, почти мужской. В светлых глазах только сейчас мелькнуло что-то похожее и на человечность, и беспокойство. «Мама, уже ночь, зачем ты встала?» – нахмурился Кирилл, наблюдая, как женщина спускается к ним по лестнице. Мама. Тая наблюдала за ними и верила с трудом. Совершенно разные, не грамма сходства, разве что рост. Ида Леонидовна была неприлично статной и высокой для женщины. Она ответила сыну не сразу. Сначала подошла вплотную и положила ему ладонь на заросшую щеку, со скупой улыбкой заглянула в глаза. — В этом доме слишком пусто, Кир. Тихо вздохнула. — Тебе нужно отдыхать. Мужчина перехватил ее ладонь и коротко поцеловал. — Тебе прописывали снотворное. Ты должна спать. От призраков снотворное не помогает. Это она почти прошептала и, кажется, добавила что-то еще беззвучно, глядя сыну в глаза. Он нахмурился, крепче сжал ее кисть, а потом медленно кивнул на Таю. Мам, познакомься, это Таисия. Она поживет у нас до оглашения. Надо проводить ее в комнату. «Таисия — это моя мать, Ида Леонидовна». «Очень приятно», — кивнула Тая, внутренне скукоживаясь под невероятно ледяным взглядом женщины, а внешне же через силу расправляя плечи. Если девушка до этого думала, что Кирилл смотрит на нее с холодным презрением, то теперь поняла, как глубоко ошибалась. Ему она была лишь безразлична. Его же мать глядела на нее, как на навозного жука, — «Надо было все-таки гостиницу снять или хостел», — с досады мелькнула у Таи в голове. И плевать на траты. У них с бабушкой была отложена неплохая сумма. Тая собиралась пойти на вождение летом. И, если сдаст, купить машину. Не новую, но... Я Раисе уже позвонила. Сейчас подойдет и устроит в комнаты. Нерасторопная она, конечно. Ида Леонидовна сказала это сыну, отвернувшись от Таи, и больше не удостаивая ее вниманием. — Так ночь, она же, наверное, спала, — пожал плечами Кирилл, устало растирая лицо ладонями. — И все равно я ей недовольна, — Ида Леонидовна сощурила глаза и хотела сказать что-то еще, но тут непонятно откуда в холле появилась маленькая женщина лет тридцати в черном форменном платье. Вид у нее и правда был откровенно заспанный. — Ида Леонидовна? поклонилась раньше, чем подошла. Раиса, только что бывший вполне себе мягким, голос хозяйки налился сталью. — Это наша гостья, Таисия. Проводи ее в подготовленные комнаты и размести. — Конечно. Прошу, пройдемте со мной. Женщина повернулась к Тае и тоже поклонилась, а затем засеменила к лестнице. Так что девушке ничего не оставалось, кроме как пробормотав спокойной ночи, на которой рассеянно отозвался лишь Кирилл, бросив оборванное, спокойной, пойти наверх вслед за прислугой.